Глава шестая. Удивление. 20 мая. Его обслуживал новенький официант. Таисия поменялась сменами на сегодня. Настя не пришла. Ни раньше, ни вовремя, ни спустя пятнадцать минут. Привычный кофе с молоком оставал нетронутым. Павел сидел невидящим взглядом, уставившись в окно. Рядом раздалось покашливание. Парень бариста, который всегда находился за кассой и не выходил в зал, протягивал ему какую-то бумажку. Э, — Прошу прощения, вам просили передать ваша девушка. Почерк у меня ужасный, поэтому записывал печатными буквами. Если не сможете разобрать, я рядом, подскажу. Записка напрягла, фраза «Ваша девушка» прозвучала музыкой. Павел взял листок, поблагодарив. «Привет, приболела дочка. Я решила раньше пятницы». И номер телефона, накорябанный крупными отдельными цифрами. Чувство досады и бессилия сменилось радостью и растекающимся по венам осознанием, что она о нем думает. Он сохранил ее номер и тут же отправил привет в мессенджере. Настя почти не спала этой ночью. Уложив Полинку, засиделась допоздна за набросками новой статьи и позволила себе дочитать книгу. Новый стишок был готов еще в прошедшие выходные. Остальные буквы пока молчали и не отзывались, с какой бы стороны она к ним не подходила. Иногда полезно взять паузу и передохнуть, зато потом хлынет поток идей. Подбадривала она саму себя, пометуя прошлые разы похожего стопора. В два часа ночи потянула полежать в ванне. Она пошла на поводу у своего внезапного желания. Вообще, ночь была ее любимым временем суток, размеренным и каким-то правильно полезным. Она могла переделать кучу дел, причем без раздражения и лишней суеты, или просто послушать тишину, сидя на своем восхитительном подоконнике. Настя уснула ближе к трём утра, чтобы через полчаса быть разбуженной громким сопением дочки. Поля забеспокоилась, начала вертеться, и в итоге почти час они боролись с заложенным носиком, умывались, пили, искали заблудившийся сон и подбивали повыше подушки, чтобы не раскашляться. А когда ребенок наконец успокоился, мысли Насти снова полетели к Павлу. Хотя они особо от него и не улетали. Перед собой можно было не скрывать и не отмахиваться от действительности. Он ей нравился. А ведь завтра они с Полей останутся дома, так что нужно его предупредить. Не просто нужно. Ей важно его предупредить. Ожидая загрузку в поисковике, Настя нервно барабанила пальцами по колену. Выдохнула, чересчур переживавшись, что номера кофейни может не оказаться в справочной информации. Но все удалось. Она записала телефон в блокнот, продублировав во вкладке «Контакты». Поставила будильник на 7.30 и сама отключилась на пару часов. Проснулась до запланированного времени подъема. Тихо переместилась на кухню и позвонила. Благо, кофейня работала круглосуточно. К сожалению, Таи на месте не оказалась. Пришлось оставить сообщение через незнакомого парня, который, правда, тут же определил, для кого ее послание. «Ваш молодой человек, с которым кофе пьете по утрам за стойкой у окна». Дополнительные объяснения не потребовались, а слова «ваш молодой человек» немного смутили и неожиданно согрели. Настя сварила кофе, предупредила воспитательницу, что до конца недели подлечит дочь и понаблюдает за ней. И теперь подгоняла минуты, постоянно проверяя телефон. В восемь пятнадцать она собралась повторно позвонить в кофейню. Как вдруг с незнакомого номера прилетел такой долгожданный «Привет!». «Потерял меня?» — «Привет!» — набрала она. На той стороне мира Павел, сидя на диване, взъерошил волосы всей пятерней. «Ух, жизнь налаживалась!» К этому моменту он успел пять раз перепроверить, правильно ли вбил цифровую цепочку. Собирался объехать ближайшие садики в округе. — И кого бы ты там искал? Настя уселась удобнее за столом, сжимая телефон обеими руками и забыв про кофе. Он беспокоился. И как же это было приятно! — Девочку Полю, у которой мама Настя. Она читала и широко улыбалась экрану. А он и вправду готов был так поступить, прикидывая, что раз ребенок только начал ходить в садик, ему, скорее всего, не более двух лет, а значит, нужны самые младшие группы. «Спасибо, что появилась и спасла меня от сердечного приступа», — выслал, не дожидаясь ее ответа. «Берегу тебя». Павел читал и как дурак улыбался экрану. «К тому же не хочу пропускать свою очередь. Лови для размышлений. Познание начинается с удивления». «Это Аристотель», — ответил он без малейшей заминки. А она-то надеялась покидать ему наводки. «Ты знал?» Неожиданное попадание получилось. «Честно, знал». хотя смысл понимать начинаю гораздо глубже только сейчас. Могу лишь повторить, что ты не перестаешь меня удивлять. Могу лишь добавить, что для меня это один из лучших комплиментов — уметь удивлять. Спасибо. Настя искренне так считала. Как и уметь удивляться? Добавил он вдогонку. Точно. И ты умеешь. Вспомнилось его лицо, когда она упомянула Фреда с базиликом, не говоря уже про новость о дочери. Настя хихикнула. Как оказалось. С ней Павел бесспорно открывал много нового для себя. Напрашиваешься на похвалу? Напрашиваюсь на другую добавку. Прозвучало с подтекстом. Ну и пусть. Хм. Напечатано и отправлено. С неозвученным в голове... «Что же ты имеешь в виду, мой мастер намеков?» «Четверостишие?» Но он и не сомневался, что она умеет читать между строк, но переступать черту не стал. «Не облопаешься? У тебя уже есть цитата и мой номер!» Игриво возмутилась Настя. «Не-а, я обжора!» — поддержал ее тон Павел. «Ненасытный». Она выбрала верную характеристику. Он влип, встрял и пропал. Ему хочется почувствовать ее присутствие, запах, смех. Прямой взгляд. Хочется ее всю. Если бы да кабы, тогда бы. Мучиться сожалеть? Как мы с частицей слабы? А если отринуть ее? Посметь. Настя отправила и замерла. Павел прочитал дважды. Звучит, как очередь выстрелов. Никаких описаний. Новая задачка. Никаких прилагательных в этот раз. Одни глаголы. Должно быть «про-оно». «Почти действие» или «почти решение». Он так внимателен к деталям, а она ценила это в мужчинах. «Почти». Настя не думала, что заданные самой для себя на определенную тематику рифмы превратятся в такие размышления и отражения их общения. «А сколько букв мне еще мучиться?» Перед глазами всплыл ряд из как минимум десяти символов, который она показывала ему в то первое утро их совместного распития кофе. «Почему же мучиться? Разгадывать и поражать меня своими ассоциациями?» Павел словно увидел ее изогнутые в восклицании брови. «С такого ракурса я готов пройти весь алфавит», — мысленно добавил к ее поэме латиницу и арабскую вязь. «Вот это разговор! А то мне послышалось нытье!» Она улыбнулась и прижала ладони к щекам. «Интриганка! А поныть все-таки позволь. Чуть-чуть». Еще просьбу. У него их был миллион и больше. Вопросов, просьб, желаний. Наглеете, Павел. Прямо на глазах, хоть я и не вижу. Настя словно на самом деле увидела его прищуренные глаза. Пожалуйста. Прищуренные глаза и умопомрачительные губы, выдыхающие с растяжкой гласные. Последнюю. «Да у него сегодня пир горой. Пора притормозить». Полчаса назад я сидел, как прибитый, не зная, с чего начать поиски тебя. «Скажи мне свою фамилию». Надеялся и одновременно не ожидал от нее столь быстрого, положительного ответа. «Яровая». Пшеничные поля, солнце и эмоциональный вихрь пронеслись в его голове внезапные параллели. «Ты моя Омега». Настя дотронулась пальцем до слова «моя» на экране телефона. «Да ладно!» «Разрешите представиться. Павел Арбатов. У нее красивое имя и очень стремительная фамилия». «У него напевное мягкое имя и очень характерная фамилия», — подумал каждый из них. Настя свернула их разговор, написав, что дочка зовет, и спрашивая, не пора ли ему на работу. «Действительно, пора». Он не заметил, как пролетело время, рассчитался за так и простоявший рядом без дела кофе. «Лечитесь. Кофе без тебя не пьется. Будем на связи?» «Спасибо. Кофе без тебя невкусный. Будем».